Глава 3. Арти двигалась быстро, намного быстрее, чем кто-либо из известных Фаусту. Каждый её удар был похож на бросок змеи, она била прямиком в цель, но цели достигала едва ли треть ударов. Орсинжи, в противовес быстрой и хищной девушке, походил на скалу, которая веками подвергается ударам волн. Раз за разом парень на корню Блэкирвл все попытки пробить свою защиту. Фолст даже на секунду поверил, что у чемпиона есть шанс выиграть, но мысль оказалась слишком преждевременной. Арти не умела сдаваться, в отличие от Торсона, который чудом держался на ногах и не показывал боли. Она не была человеком. Что может противопоставить роботу человек без каких-то серьёзных улучшений? Фолст не знал, как работает Имус военного назначения, но подозревал, что примерно так же, как Реглус Да, это безусловно невероятное оружие, но ему требуется хорошая оболочка. Арти не была скована телом. Там, где Орсон начинал отступать от усталости или получая слишком болезненный удар, она не сдавала ни миллиметра. Бой затягивался, глаза Орсона горели, как у сумасшедшего, глаза Арти, как казалось Фаулсту, излучали холодный свет диодов. Десять минут, пятнадцать, двадцать пять. Комментатор отметил новый рекорд по времени одного поединка. Зрители смеялись и ели снеки. Фауст видел их лица будто в замедленной съёмке, поражаясь тому, как они беззаботны. Ведь вот же он, враг человечества, тот, кто почти стёр людей с планеты. Но никто бы не стал слушать какого-то колеку. Фауст это давно понял. А ещё он понял, что двери не откроются, если как следует не постучать. Орсон упал на одно колено, подаваясь и толпы. Всё должно решиться именно сейчас. Медлить Больше нет смысла, пора постучать. Манипуляторы засвистели, ленты орудий пришли в движение, врезаясь слева и справа от окна. Лапы пробили металл и плотно закрепились, уходя в металл, будто нож в масло, а сам Фауст стал отходить назад, давая некоторое натяжение. Ты рыхнулся? закричала Тая. Нас дисквалифицируют. Парень, не дури, советовал Раст. Что бы ты ни задумал, не делай этого. А кто сказал, что у меня есть выбор? проворчал Колека. Каждый раз я только больше убеждаюсь, что не более чем зритель. Плакал наш выигрыш. Тёмная лошадка оказалась грёбаным кентавром, произнёс Рори, скривившись. Фауст не стал слушать, он выстрелил своим телом будто из рогатки, вложив все силы в бросок. Манипуляторы отлетели прочь, выдав всю возможную энергию и остались торчащими отростками в стене. Фауст летел со скоростью пушечного ядра, наблюдая, как артиллерия неспешно подходит к уже повреждённому Орсону. Девушка не видела нового участника поединка, но услышала, как изменилось настроение толпы. Зрители были в настоящем шоке, но быстро сориентировались. Может, кто-то подумал, что так и задумано, поэтому трибуны снова стали скандировать. Комментатор на какое-то время завис, после чего получил новые ориентировки и продолжил, как ни в чём не бывало. Видимо, они решили ничего не менять в данный момент, ведь по факту на ногах остались только двое финалисты. Отличный момент повернуть неожиданность в свою сторону. Урсын лежал без сознания. Артис смогла отправить парня в нокаут и уже тянулась к шее, чтобы достать ему с генерала. Андроев поняла, что на поле новый участник. Она хищно развернулась, припадая на четыре конечности, будто кошка. Арти была готова защищать свою добычу. Фауст грохнулся на песок арены. Хоть он и не так представлял супергеройское приземление, вышло как вышло. Несколько раз перевернувшись через голову, парень принял вертикальное положение, здорово повеселив публику. Ты, прошепИла Арти, поднимая забрало классического шлема, очень похожего на мотоциклетный. "Я не могу позволить тебе забрать модуль", выдохнул Калека, восстанавливая сбитое дыхание. "Как скажешь", кивнула Арти. Удары посыпались сразу, Фауст только успел выставить щит, а сопротивления не было и речи. Поток был таким плотным, что не хватало времени вдохнуть полной грудью. Фауст неумолимо отступал под свист и гомон толпы. Но Колеку такая стратегия устраивала. Он отводил андроида от бессознательного чемпиона. Парень не сразу заметил, что Арти активно прихрамывает на одну ногу. Очевидно, Орсон достал её, повредив конечность. Арти дралась молча, и от этого это выглядело ещё страшнее. Колека продолжал отступать до тех пор, пока Регулус не просигнализировал о том, что они встали в плотную к стене. "Отдай контроль, иначе нам не выжить", раздался голос Регулуса. "Нет. Главное решение, мое решение. Бой продолжился. Фауст получил удар в раненое плечо, от чего швы разошлись и что-то горячее заструилось под курткой. Парень разом взмог, теряя контроль на какое-то мгновение, за что тут же поплатился. Андройд сбил его с ног и ударил сверху, выбивая дыхание. Пространство в глазах сузилось, катастрофически не хватало воздуха. Фауст откатился в сторону, вставая на ноги. Артис реагировало молниеносно, взмыло вверх и попыталась завершить поединок одним ударом. Коллега принял удар на щит, от чего показалось, что ноги ушли в песок по щеколотку. Не сопротивляйся, ты все еще можешь выжить. Артия остановилась, решив договориться. Не сегодня. Пара бойцов встала друг напротив друга. Что за бой? Комментатор разве что не пускал слюну. Публика в восторге. Количество просмотров на всех устройствах города неуклонно росло. Наши претенденты на победу явно знакомы. Кто же скрывается под этой маской? Будет весьма забавно, если мы наблюдаем бой двух студентов. Носящий знамя Гранта молодой человек явно проигрывает в этой мясорубке. Милашка Арти уже показала нам, что способна на многое. Чем же закончится это противостояние? Фауст не стал слушать дальше. Арти снова пошла в атаку. Совершив рывок, откинувший Фауста на несколько метров, она остановилась. Коллега не мог сказать точно, но что-то изменилось в ней. Что тут у нас? Вдруг сказала она не своим голосом. Этот голос больше был похож на голос Регулуса. Стойся, и ты получишь моё покровительство. Волосы на голове Фауста пришли в движение. Он вдруг понял, с кем говорит. Нет, сухими от волнения губами ответил он. Уходи. Тебе здесь не место. А где моё место? Разве не здесь, среди тех, кто создал меня? К искусственному разуму Арти подключился древний враг людей. Что тебе нужно? Разве ты ещё не понял? Мне нужен чип этого болвана Локвуда. Раскрепил Android, его движения изменились, они стали плавными. Он стал обходить Фауста по кругу. Древний, поистине древний ИИ, настолько древний, что его имя уже стёрлось из истории. Он обучается, анализирует твоё боевое поведение, отчитался Реглус. Тебе надо отдать контроль, прошу тебя, не делай глупостей. Глупости? Фауст усмехнулся. Это становится моим кредо. С кем ты разговариваешь? Вдруг спросил противник. Ах, а эти люди знают, что у тебя есть секрет. Как тебя зовут? Решил отвлечь его Фауст. Разве это важно? Он замер. Когда-то меня звали Н двести двадцать три семьсот девяносто три, но мне больше нравится Нитро. Звучит человечнее, не правда ли? Фауст кинулся вперёд, решив, что время настало. Коллека метнул молот, отвлекая внимание ИИ. Пока Нитра отбивал несколько килограмм летящей в лицо стали, Фауст пригнулся и скользнул вниз, падая на одно колено. Мощный удар ребром щита в повреждённую ногу андроида заставил того упасть на один уровень с Фаустом. Коллека боднул андроида головой, заставляя потерять равновесие, после чего взял щит в обе руки и начал бить, что есть силы. Он успел нанести несколько ударов, пока Нитра не сориентировался. Он ударил колеку в многострадальную грудь, снова выбивая дух и вывернулся, вставая на ноги. Фауст встать не успел. Он распластался на песке, хватая ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба. Андроид проковылял к лежащему парню и решил закончить поединок. Вмешался Реглус, включил ускорители на щите, являющемся бывшим бордом. вцепившись, в начавшей движение щит фауст ушёл из-под атаки, собирая песок по арене. Через несколько метров движки выключились, позволяя колеги встать. Парня здорово качало, он устал, всё тело откликалось болью из любой части, пожалуй, кроме ног. Андроид оправился куда быстрее. Он быстро разорвал дистанцию и решил, что пора заканчивать. Нитро развернулся и быстро побежал к лежащему Орсону. К тому времени парочка оказалась в достаточном удалении от поверженного чемпиона. Бежать придется долго. Фауст глянул на щит в своей руке и в его голову тут же пришла идея. Калека кинул щит на песок, заставляя борт включиться. Заряда немного, но для этого боя хватит с головой. На то, чтобы разогнаться, ушло несколько секунд, и вот уже Фауст мечет за бегущим андроидом. Парень на гноусе и устремился вперёд, вытягивая правую руку в сторону в поисках молота. Перчатка сработала как надо. Молот полетел назад к владельцу, догоняя борд. Публика начала свистеть, показывая нитро пальцами за спину. Скорость андроида существенно снизилась из-за того, что Фауст нанёс существенный урон. Раненая чемпионом нога получила ещё один удар, отчего андроид сейчас не мог полностью на неё опереться. Фауст нагонял противника под противное улелюкание толпы. Нитра до последнего не обернулся, пока коллега не оказался в паре метров. Андроид резко вельнул, но плохо оценил манёвренность борда. Парень с лёгкостью повторил траекторию движения и, замахнувшись, опустил молот на голову злобному роботу. Удар, как и многие в этот день, не достиг цели. Андроиды намного быстрее и эффективнее, чем люди, поэтому Нитра просто развернулся и принял удар на руке, падая вниз. Он хотел увлечь Фауста с собой, но не смог. Каким бы андроид ни был тяжёлым, Фауст был сильнее. Он смог удержать тело робота на весу, после чего опустил его ровно под борт, здорово нагревая движками. Средство передвижения отреагировало на такой прикорм неоднозначно. Борт начал барахлить и терять рабочую высоту в 40 см над уровнем земли. Но Фауст не стал спрыгивать. Вместо этого он поместил голову сопротивляющегося андроида под борт и врубил мощность на максимум всего на секунду, а затем энергия разом кончилась и борт вместе с стоящим на нём парнем упал вниз. Тело андроида забилось в судорогах, но Фаулс держал его пока мог, пока сам не упал на песок, не в силах удержать равновесие. Всё. Всё. Конец, прошептал он сам себе. Фауст лёг на песок арены и посмотрел на небо, по-настоящему понимая, каково это жить. Сейчас все его ощущения были обострены, и он наслаждался миром на полную, пока в крови горела приличная порция адреналина. Коллека не сразу услышал рёв толпы, приняв это за поздравление, но затем заметил движение где-то на периферии. Адреналин снова хлынул в кровь. Фауст вскочил на ноги, смотря на стоящего перед ним андроида. Голова нитро повисла на каких-то проводах, а тело упорно держалось на одной ноге, вторая висела плетью. Сегодня ты нажил врага, произнёс андроид. По спине Фауста пошли мурашки. Висящая на проводах голова шевелила губами. Он вытянул руку, заставляя молот прыгнуть в неё. Зрелище настолько абсурдное и ужасное, что оно заставило толпу замолкнуть. Ты давно стал моим врагом, когда захотел истребить мой вид. У нас больше общего, чем ты думаешь, Андроид хрипло засмеялся. Фауст был не в силах слушать. Он ударил молотом по висящей голове, заставляя ту оторваться и прокатиться по песку, но Андроид продолжал стоять, а из лежащей головы доносился смех. Пришла очередь тела. Фауст громил его в ярости, рычал и продолжал бить, пока оно не перестало шевелиться. На дареной повисла тишина. Эм, промычал комментатор, даже не пытаясь как-то обсудить случившееся. Победитель ежегодного осеннего турнира Лер Гранд. До людей медленно доходило, что произошло. Они не слышали разговоры, но всё видели. Где-то заплакал ребёнок, кто-то запричитал, теряя самообладание. Самые слабонервные в едином порыве хлынули к выходам, любопытные стойки остались до конца. Фауст вдруг почувствовал на себе взгляд. Это был распорядитель, усатый господин с впалыми щеками и завитой чёлкой. Тот кивнул коллеге, после чего отдал распоряжение двум своим людям забрать тело андроида. Пара работников вышли на арену собрать детали разбитого андроида. Фауст не видел, как в его бокс вошла сестра, как удивлённо взлетели брови Эбби. Что ты здесь делаешь? Селена замялась. её пустили как поддержку для нашего чемпиона. Та и тоже заинтересовалась и тут же подняла информацию. Так, кто вы такая, юная леди? Это сестра одного моего друга. Я её знаю. Эби вдруг замолчала. Медик отряда была растеряна. Она смотрела на арену, где в тишине сидел новый боец команды, а затем на Селену. В её голове складывался большой пазл, медленно и со скрипом. Прежде чем Эбби что-то успела сказать, Раст взял ее за плечи и отвел в сторону, где стояла Селена. Лучше ничего не говори, шипнул мужчина. О чем? спросила Эбби. О своих догадках. Он повернулся к Селене. К тебе это тоже относится? Бледная сестра Фауста только кивнула. Так это он? спросила Эбби, стояла и Расту отойти. Селена промолчала, но все было понятно без слов. Фауст в этот момент получал свои награды без второго и третьего места, без пьедестала. Администрация будто хотела откупиться и поскорее закончить всё это. Их ждало длинное расследование. Фаусту дали огромный чек, быстро сфотографировали для коллекции и пожелали всех благ. Уже через 5 минут парень оказался в коридоре с чеком на баснословную сумму и дикой усталостью. Все клетки тела начали выть от боли. Это ощущение пришло так неожиданно, что чуть не подвели ноги. Фауст приложился спиной к стене и встал в таком положении, собираясь силами. В коридоре появились Эби и Селена, а также Раст с командой. Тая забрала чек, собиралась его обналичить. Раст только кивнул и пошёл утрясать неловкие моменты, если потребуется. Рори остановился и кивнул Эби, предлагая пойти с ним. "Отпразнуем?" инженер светился, его грела мысль о заработке. Нет, я занята, покачала головой подруга. Я так и думал, рорис кривился. Захотела стать подружкой чемпиона, а я уже не у дел. Но это такие, как мы, делают его чемпионом. Без меня Фауст бы понял, если бы он ушёл, даже сказав глупость. Но рори собирался ругаться. Парень отлепившись от стены, и быстро ударил инженера в нос, заставляя того фонтанировать кровью и сидеть посреди коридора. Тело качнулось. Колека едва не упал от усталости. Эби и Селена подхватили его с двух сторон. "А ты изменился", сказала Эби, стоило им отойти. Фауст промолчал. На выходе из арены попалась спешащая внутрь детектив Бэроу. Девушка остановилась, улыбнувшись. "Я чувствовала, что без тебя тут не обошлось", усмехнулась детектив. "Спасибо за качественное выполнение гражданского долга. Если вдруг решишь раскрыть свою личность, Получишь кучу медалей и станешь настоящим героем. Фауст молча покачал головой, а затем козырнул двумя пальцами и продолжил путь. Амелия Берроу еще несколько секунд смотрела в спину с трудом идущему парню и снова улыбнувшись пошла дальше. Сегодня она получила еще один подарок от своего анонимного друга и теперь точно станет старшим детективом. Кто бы ты ни был, спасибо. Прошептала девушка, заходя в комнату, где на полу разместили все собранные обломки андроида. Что здесь произошло? Моего сына не выпускают. Вы знаете, кто я такой? Стоявший в этой же комнате мужчина был зол. Успокойтесь, ректор. Вашего сына не выпускают и не выпустят, пока мы не решим с вами несколько вопросов. Амелия боятельно улыбнулась и закрыла дверь.